Глава 9. Лесозаготовка и разведка. Прошло два месяца с момента, как Тилендер получил пилу и топоры. За это время его бригада постаралась на славу. Около 40 мощных кедров было срублено и очищено от боковых ветвей. С одного бревна удалось получить от 5 до 7 досок толщиной в 5 сантиметров. Затем на x образных козлах две бригады с перерывами на ночь продольно пилили бревна на доске. Доски получались разной толщины, но относительно ровные. В длину большинство досок было около 12 метров. Тиландер ставил доски на бок и, забивая колышки с двух сторон, придавал им немного закругленную форму. На мой вопрос ответил, что таким образом готовит доски для будущей обшивки корабля. Когда доски были расставлены для сушки, американец начал вытесывать киль из мощного кедра, ствол которого дважды изогнулся. С у боковинки Тиландер начал формировать носовой и кормовые концы киля. «Спереди будет форштевень, сзади — в кормовой части. Ах, терштевень!» «Потом установлю шпангоуты и два ребра продольной жесткости, связывая шпангоуты», — пояснял мне свою работу американец. «А как сделаешь руль? Как на старых кораблях?» «Мне всегда нравились корабли, поэтому часто был рядом с цилиндром, наблюдая за его работой. «Сэр, как раз хотел с вами поговорить о руле». Он отложил топор и выпрямился, вытирая пот с лица. «У нас стоит без дела самолет. Никто из нас троих не умеет летать, да и топлива в нем практически нет. Я просил бы вашего разрешения использовать рулевую систему самолета. Там отличная водонепроницаемая рулевая рейка. Я могу ее удлинить и приделать к ней штурвал». Тиландер закончил и ожидал моего ответа. «Я и сам не раздумал разобрать самолет, но прежде всего из-за крыльевых пулеметов, хотя надфюзеляжные и подфюзеляжные пулеметы были сняты и хранились во дворце». Крыльевые мне не давали покоя. Кроме того, в самолете огромное количество качественного металла, не считая всяких стоек, гаек, шайб, строительных карабинов и еще массы полезных вещей. Но каждый раз меня душила жаба. На это творение 20 века я смотрел как на напоминание о потерянном доме. Мне самому несколько раз приходила мысль снять шасси и сделать повозку. Но пока наши расстояния были ограниченные, и не было нужды в дальних перевозках. Но если я начну закладывать форпост на летании, повозка мне понадобится. После минутного размышления я разрешил. Хорошо, Герман. Как закончишь с Килем, приходите вместе с Уильямом. Будем заниматься демонтажом самолета. Нельзя, чтобы хотя бы одна гайка пропала. Эти ресурсы невосполнимы. Пока деревянные части будут сушиться, мы разберем самолет на детали и заодно укрепим дворец, сделав к нему пристройки и оградив его частоколом по периметру. Сэр, вы боитесь бунта? «Они на вас молятся и считают за божество с небес!» Американец выглядел обескураженным. «Нет, Герман, не против возможного бунта. Я исхожу из того, что рано или поздно враг сможет преодолеть ров или перевал. И тогда крепость укроет мирное на население и защитников, дав возможность нам защищаться. Сэр, эти дикари на примитивном уровне развития. Что они смогут противопоставить нашим ружьям и пулеметам? Кроме того, ваши воины великолепны» словно их тренировали в морской пехоте. Патроны ограничены и когда-нибудь закончатся. Кроме того, Герман, я хочу, чтобы огнестрельное оружие оставалось нашим последним шансом, и применять его будем только в случае крайней необходимости. А что касается дикарей, Герман, где-то недалеко от нас возможно существование первых протогосударств, которые смогут выставить тысячу воинов, вооруженных луками. Недооценивать дикарей нельзя. «В меня метнули копье с каменным наконечником, которое пробило обработанный воском доспех из двойного куска шкуры. Не будь этого доспеха, я сейчас не разговаривал бы с тобой». Тиландер слушал меня с удивлением. Он не видел дикарей в бою, и мои слова для него открыли их с другой стороны. «Герман, сколько времени вам понадобится, чтобы закончить с килем, и мы могли бы приступить к демонтажу самолета?» «Минимум неделя, сэр, а лучше дней десять». Я хочу вытесать оба штевня, чтобы они сушились вместе. Потом можно будет заняться самолетом. Очень хорошо, Герман. Я как раз собираюсь в разведку к реке, примерно на неделю. Надо посмотреть ситуацию у наших границ. Возможно, там снова скапливаются дикари. В прошлый раз мы чуть не проморгали момент нападения. Как я вернусь, так сразу и займемся. Да и у будет полезно немного отдохнуть от жары своей кузницы. Как прикажете, сэр? Тиландер снова начал обтесывать киль, наметив место в середине, где планировал установить мачту. Вызвав Лара и Гау, предупредил обоих, что завтра втроем пойдем в разведку к летании. Гау настоял, чтобы взять Маа, как самого лучшего лучника. а Абар категорически отказался отпускать меня без охраны в его лице. Таким образом, нас оказалось пятеро, готовых выйти в путь. Нел нянчилась с близнецами. Девочки родились полтора месяца назад и теперь все время требовали молока. Они буквально высосали из моей жонушки все соки вместе с молоком. Нелл похудела настолько, что даже Мия подкладывал ей куски рыбы во время еды. После объявленного моратория на охоту ситуация изменилась даже за два месяца. Несколько раз замечали пасущихся антилоп на самой пушке леса, которые перестали бояться людей. Единственными животными, на которых запрет охоты не распространялся, были суслики, крысы и мыши. После тотальной охоты на них поголовье существенно снизилось, и теперь я мог не опасаться за свои посевы. К осенней посевной кампании планировалось приступить уже на днях. Обоюдо острые топоры, выкованные Уильямом и Рамом, в войска еще не поступили и были складированы у меня дома. Раздав четыре топора, поручил экспедиционной группе наточить и шип, и рубичую сторону, а также предусмотреть поясной ремень, чтобы не нести топор в руке. Отправив их со словами, чтобы были готовы с утра с запасом еды и воды, сам направился к кузницам. Почти неделю я их не навещал, увлеченный работой с телендером по лесозаготовке. Кузнецы трудились, переплавляя последние чугунные болванки в сталь. Изготовление чугунных котелков я отложил на потом, так и не сумев придумать форму для заливки. Около 40 кг стали в болванках было складировано рядом с горном. И еще порядка 40 кг оставалось переплавить. Потом снова придется разжигать домну и плавить чугун из руды. Послал помощника Рама, чтобы привел Зика. Надо было натаскать угля и железной руды для повторных плавок. Макса, Приветствовал меня Рам, который до этого ограничивался простой улыбкой и словом «ух». Определенно, женить бы ему пошла на пользу. Даже улыбка стала появляться на его хмуром лице. «Здравствуйте, сэр!» Лайтфуд закончил поддувать и закрыл заслонку. Теперь просто надо было ждать, пока поднявшаяся температура начнет плавить чугун. «Привет, Уил, Как у вас дела?» Последняя партия чугуна. Потом будем снова плавить руду. Но ее и угля маловато, сэр. Я знаю. Уголь и руду вам принесут в необходимом количестве. Занимайтесь коксованием и выплавкой чугуна. Я ухожу в разведку примерно на неделю. Надо будет заняться доспехами. У меня есть наброски. Я вытащил листок блокнота и протянул его американцу. Сэр, здесь только передняя часть с наплечниками. А как делать защиту спины? Лайтфут вертел листок в руках. «Никак, Уильям. Защиты спины не будет. Кто поворачивается спиной к врагу, тот трус и недостоин носить доспехи. Каждый, кто покажет врагу спину, должен понимать, что так он умрет куда более вероятно, чем сражаясь лицом к лицу. В племени русов трусы не нужны, поэтому это будет такой естественный отбор». «Сэр, это гениально!» Восхищение американца было искренним. «Любой предпочит сражаться, чем показать спину и быть убитым. Этому вас учили в военной академии?» Вопрос американца меня рассмешил. «Нет, Уильям, этому я учился в дворовых стычках». Еще минут пять мы обсуждали нюансы дворовой жизни в России и США, пока не появился запахавшийся от бега Зик. «Зик, я ухожу в разведку на одну руку дней. Тебе надо принести много черного камня и железного камня. Уилл тебе скажет, когда хватит. Ты меня понял?» «Понял, Макса», — Бодро ответил тот. «Можно возить на боках? «Можно». Только выбери тихих буйволов, чтобы не было проблем, и возьми с собой свою команду. К моему возвращению здесь должно быть две горы, черного и железного камней. «Макса, я готов! Прямо сейчас начну!» Зик смотрел в ожидании ответа. «Хорошо, только смотри ночью не ходи. Большие кошки Эр, снежный барс, могут спускаться с гор». Зик кивнул и убежал выполнять поручение. «Я еще около часа пробыл в компании кузнецов, обсуждая детали доспехов, которые предстояло ковать». Гу, жена Лайтфута, вслушалась в наш разговор, находясь неподалеку. Улучив момент, она обратилась ко мне, вполне сносно говоря на русском. «Макса, возьми меня с собой к реке. Там мой мальчик остался. Он спрятался в кустах, когда вы напали на нас». «Гу, это было давно. И почему ты думаешь, что он жив?» «Я знаю. Здесь...» Женщина положила руку к сердцу, умоляюще смотря на меня. «Уильям, можно ей доверять. Не сбежит она, попав к местам своего прежнего проживания?» На английском задал вопрос Лайтфуту. «Не думаю, сэр, что сбежит. Ей здесь очень нравится. Даже русский язык выучила. А английский не хочет», — рассмеялся американец. «Она бы мне там пригодилась как переводчик, если мы встретим черных и возьмем пленных. Пора бы узнать об их планах». «Хорошая идея, сэр. Я бы тоже с вами пошел, если бы не кокс и чугун». «Уилл», — хлопнул я по плечу парня. «За нее не переживай. Рога тебе никто не наставит. Я пригляжу за этим». «Ну что вы, сэр!» — сконфузился Лайтфуд. «Я об этом и не подумал. Да и нравы здесь посвободнее, чем в наше время». «И тем не менее, чужая жена табу!» — категорически отрезал я и обратился к Гу. «Мы выходим рано утром. Будь у моего дворца и возьми с собой еду и воду. Если опоздаешь, никто тебя ждать не будет». «Великий дух Макса!» — чернокожая красотка бросилась на колени. «Благодарю тебя!» «Все, Гу, встань, и не надо мне бросаться в колени». «Уильям, присыть ее ночью сексом, чтобы только о тебе и думала!» Я снова хлопнул покрасневшего американца по спине и заспешил к себе во дворец. По дороге мне встречались жители. Кто-то праздно шатался, кто-то занимался делом. Часть женщин повторно просеивали семена ячменя и чечевицы. Некоторые скоблили шкуры, растянув их на земле и перехватив колышками. Мужчины развешивали рыбу для просушки, собирали финики с пальм. Все они приветливо кивали и здоровались, немного склоняясь в приветствии. Вспомнив про судно, на котором мы собирались достичь Бермудских островов, чтобы попытаться попасть в свое время, даже испытал угрязение совести, что могу их оставить. Но перед глазами возникла картина цивилизованного мира, телевидение, машины, средства личной гигиены и бары. По дороге сделал крюк, чтобы проверить состояние скотного двора и наличие на месте пастуха и доярки. Две боевые недавно отелились, и путем долгих попыток доярка научилась доить. Теперь жирное молоко появилось у нас на столе. До ярке было дано распоряжение, чтобы излишки молока отдавала Хаду, который раздавал его семьям с малолетними детьми. Почти все наше молоко выпивала Нел, которую саму выпивали девочки-близняшки. С именами пришлось помучиться. Я отверг все варианты и остановился на простых русских именах Алла и Анна. Нел вначале не могла привыкнуть, но спустя время выговаривала имена дочек, словно сама с рождения была русской. Девочки спали, спала и утомленная Нел. Мия с Михом и Малом возилась под пальмами, заставляя малышей фехтовать ветками. «Мия!» — позвал жену. Дети услышав мой голос с криками бросились обниматься. «Утром я ухожу в разведку. Приготовь мой рюкзак и еду». «Нет, ты не пойдешь!» — отрезал попытку просьбы, увидев вопрос на ее лице. Нел слаба, а ты должна защищать нашу семью. Ты же воительница!» — польстил рыжий бести, который после этих слов растаяла. Едва солнце позолотило край востока, я был на ногах. Нел опять спала, что меня сильно удивило. Но, притронувшись к колбу, температуры не обнаружил. Да и дышала она нормально. Видимо, просто сказались бессонные ночи и ненасытный аппетит двух дочек. Мия уже собрала мой рюкзак, поместив туда мясо и лепешки. Положила бутылки с водой. В этот раз я оставил дома свой ТП-82. Вместо него взял пистолет покойного Босси с запасным магазином. 14 патронов калибра 9 мм, грозная сила. Новый, выкованный у Ильи мачете я подвесил к поясу и взял свой лук с отравленными стрелами. Старая лягушка у меня умерла. Три дня искал в непролазной чаще, прежде чем нашел другую ядовитую лабораторию. Когда вышел, все были на месте. Гу стояла в стороне, не решаясь приблизиться. На ее спине тоже был маленький сидор. Бар-Лар болтали, сидя на бревне. Ага, Усма, деловито точили наконечники стрел. У каждого на поясе висел топорик. У моего телохранителя и командира воинов еще было и по копью. Только Гу была безоружна. Этот идиот Уильям даже не додумался снабдить жену оружием. Подумав несколько минут, взял из своих запасов простенькое копье из самых первых образцов с железным наконечником и вручил его женщине. «Когда придем обратно, вернешь». «Хорошо, Макса». Гу довольно уверенно держала копье, словно приходилось с ним обращаться не раз. «Пошли». Я начал движение и сразу, с двух сторон, меня в клещи взяли бар и лар, словно мы двигались в окружении неприятеля. «Гаума, идите впереди!» Голос Ла разучал, как и надлежит командирскому. Оба лучника обогнали нас и пошли впереди в 30 метрах. Гу шла сзади, отставая на несколько шагов. Перешли ров по перекинутым мосткам и быстрым шагом двинулись в степь. До самого оазиса шли без остановок. Отдохнув и напившись воды, продолжили путь. Я надеялся дойти до бухты, где раньше жили выдры, до темна, но последние километры пришлось идти в темноте. «Сегодня мы прошли хорошо, ноги гудели от усталости, а пятки отзывались Жением. Я уже привык обходиться без обуви. Босиком лучше чувствуешь рельеф. И если не наступать на колючки или острые камни, даже получаешь удовольствие». Следующие сутки шли так же быстро. Несколько раз переходили на бег трусцой. К моему удивлению, Гу не только не отстала, но и держалась не хуже нас. Вторая ночь прошла недалеко от места, где я нашел щенков. К полудню третьего дня вышли к величаво величавокатившей свои воды. Река не полностью восстановила свою полноводность. Теперь ее ширина была меньше ста метров, едва достигая 80 «Лар! Бар! Дайте веревки!» Оба сбросились с плеч увесистые мотки веревок, захваченные мной из дворца. Ни слова не сказав и не спросив, для чего они, они тащили их на плече. Я связал концы двух веревок между собой. Потом обвязался веревкой вокруг пояса. Тщательно проверил надежность крепления мачете и кобуры пистолета. «Я перейду на тот берег. Потом, Бар, ты будешь держаться за веревку и перейдешь реку за мной. Последним пойдешь ты, Лар. Вам обвязываться не надо. Я закреплю веревку на дереве, и вы будете идти по воде, не отпуская веревки. Как будто тянете канат. Все поняли?» «Гу, ты меня поняла?» «Да, Макса», — ответил чернокожая, потупив взгляд. Я вышел в воду и дошел почти до середины реки, когда уровень воды достиг подбородка. Дальше надо было плыть. Через 10 метров встал и сразу нащупал дно. Летание явно обмелело, и если эта тенденция сохранится, то река не будет больше преградой для дикарей. Закрепив веревку на берегу и, убедившись, что поблизости никого нет, снова вошел в воду, дойдя до середины крикнул «Бар, давай ко мне!». Парень смело вошел в воду. Он умел держаться на воде и поэтому не особенно боялся. Когда он дошел до глубины, эти 10 метров он преодолел, подтягиваясь на руках. Следом пошла Гу. Она хлебнула в воду, но умудрилась не отпустить веревку. Я схватил ее за руку и подтянул к себе. Дальше женщина спокойно перебралась на берег. Лучники справились тоже без проблем. Последним шел Лар, который за счет высокого роста просто ступал по дну. Я вытянул веревку из воды и смотал ее кольцами. Сегодня мои русы преодолели страх перед водной преградой. Скоро этот страх преодолеют дикари. И тогда несметные орды хлынут на нас. Значит, их надо опередить и нанести упреждающий удар.